Столько дней бесконечного счастья и спокойствия. Целая неделя. Все так хорошо было и спокойно, и мы вместе вечера проводили, и... И вот надо же было, уважаемый леди Тьер, возникнуть на горизонте. Мы идем ужинать. Риан аккуратно убрал прядь волос с моего лица, заправил за ухо. Или займемся проведением расследования... Вообще хотелось обо всем забыть, повернуться, обнять и снова чувствовать это безмятежное счастье. Вот только приезд свекрови несколько тревожил. «Где она остановится?» «Не здесь». Он начал осторожно поглаживать мои плечи. «Мама прибудет завтра ночью, остановится в гостинице «Золотой Феникс». Утром у нее дела Ардаме, а в обед мы все трое встретимся в твоем доме?» — напряженно спросила я. — Нет, в ресторации. Я с трудом сдержала улыбку, но затем вынесла свой вердикт. — Ты ждешь неприятности от мамочки, Риан, ждешь их со всей очевидностью. — хмыкнул, затем взял мою левую руку, поднес к губам, нежно поцеловал затянутую в перчатку ладонь и прошептал. — Тебе совершенно нечего опасаться, родная. Это я могу тебе гарантировать. На том тему закрыли. Я торопливо собрала тетради и учебники на завтрашний день, лорд-директор сложил свои бумаги, затем взял меня за руку, и мы уже собирались перенестись, как в мою дверь постучали, причем настойчиво. Выйдя в гостиную, я спросила «Кто?» «Я!» — хрипло ответил Жловес. «Там тебя у ворот спрашивают, говорят срочно!» Обернувшись, удивленно взглянула на Риана. тот прошептал «Жду дома» и шагнул в адово пламя. Только после этого я открыла жловесу. — Долго ты? — недовольно пробурчал гоблин. — А переоделась зачем? У вас еще вечернее построение впереди. — Знаю, — беззаботно ответила я, шагая вслед за превратником. Мы покинули здание женского общежития, по заледеневшей дороге дошли до ворот, и вот там меня, как выяснилось, ждал совсем не Юрао. «Там стояла стройная, высокая женщина, слишком гибкая для человека». «В общем, госпожу Круз я узнала еще издали, но, откровенно говоря, была удивлена тем, что жиловис ее впустил на территорию Академии». «Распоряжение лорда-директора», — заметив мое удивление, пояснил Гоблин. «Отворот и до конца арки можно впускать. Дальше срабатывает система охраны, так что никто опасный не войдет». Стена у нас в ширину шагов семь, арка примерно такая же. Вот и получается небольшое крытое пространство, сухое, кстати, и не продуваемое никакими ветрами. Едва мы подошли к замотанной в плащ посетительнице, Жловис поклонился и исчез в своей коморке, встроенной в стену, а я услышала. «Спасибо, Дэя!» «За что?» — откровенно не поняла. Лесная сняла с головы капюшон, Открывая зеленые волосы, тончайшую белую кожу, огромные зеленые глаза в обрамлении коричневых, как дубовая кора ресниц, и улыбнулась, сверкнув зеленовато-желтыми зубами, а затем произнесла. «Гриба так и сказал, что будешь отпираться до последнего». Госпожа Круз подошла ближе. «Он ведь не оправдывался бы никогда, мой Гриба. В убийстве сознался сразу, как только ночные стражи пришли». А в причине. А потом Окена написал записку и передал офицеру Найтасу. Тот вскоре вернулся, и Грибо ощутил запах. «Твой запах, Дея. Это с тобой», — переписывался старший следователь. И когда он прочитал твое послание, приказал всем присутствующим, кроме Дроу, уйти и прямо спросил у Гриба. «Долг чести?» Мой волчок и ответил ему «Да». Офицер на этот, чувствующий правду, подтвердил слова Гриба, и моего любимого задержали лишь для дачи показаний. Он в тот же вечер домой вернулся, а дело закрыли. Вот сегодня и постановление пришло. Ух, а я пять дней переживал из-за этого. Ни от старшего следователя, ни от Юрао сведений не было. И я была очень рада, что все так закончилось. Да, следователь Акена замечательный человек, то есть оборотень. Исправилась я. Госпожа Круз устало покачала головой и прошептала. «Ты замечательная, Дэя. Спасибо тебе». «Да не за что, правда», — начала я. Но лесная перебила и протянула мне сверток. «Маленький подарок от гриба», — сказал, «разделись с тем, кого любишь». Сверток мне практически всучили, а затем лесная вдруг крепко обняла руками лианами, это потому, что у них кости гибкие, и едва слышно прошептала. Зарошу, Спасибо отдельное! На лорде ведь твой запах был!» После этого госпожа Круз ушла. Я в оцепенении осталась стоять, но мой шок длился недолго. Игнорируя исполненный любопытством взгляд Желовиса, который чуть ли не прожигал мне спину, я направилась к дому лорда-директора, огибая административные здания. По парку практически пробежалась и, едва вошла в дом, громко потребовала ответа на вопрос – «А что вы сделали с хорошей? Тьер вышел из дверей, ведущих в столовую, причем он еще и жевал бутерброд и, едва проглотив, осведомился. «Что?» «Не нужно мне тут из себя следующего разыгрывать!» Я бросила в него свертком, даже не сомневаясь, что магистр поймает. Быстро разулась, сняла пальто и отправилась мыть руки, на ходу возмущаясь. «Если вы не хотели, чтобы вас там узнали, направляясь к оборотням, следовало бы помыться предварительно!» Риан, все так же с бутербродом, заявился в ванную и переспросил «В смысле?» «В смысле, оборотень узнал вас по запаху, и мой запах он на вас также почувствовал», вытирая руки, пояснил я. «На тебе!» — хмуро произнес Риан. «Что?» «На тебе, а не на вас!» — жестко напомнил магистр о переменах в нашем общении. «Хм, твой запах на мне. Да, определенно оборотней провести не удалось». А я вдруг подумала, что Верес, несомненно, также прекрасно чувствует запахи, и старший следователь Акена. Впрочем, сейчас меня интересовало кое-что другое. «Так что вы... ты...» — делал у магистра Круса. Я сложила полотенце, развесив его на полочке, и подошла к Риану. «Ну?» — коварно улыбнувшись, Тьер произнес. «Я ем» — и вновь откусил от бутерброда и жевал он его, умудряясь хитро улыбаться при этом, да еще и не сводить с меня глаз, наслаждаясь эффектом. Но ну, а я и не выдержала, и отобрав у магистра внушительный бутерброд, тоже от него откусила. Рен расхохотался, и пока я старательно жевала, украл этот самый изрядно надкушенный хлеб с ветчиной и ретировался из душевой, продолжая поедать его на ходу, а затем, грациозно развернувшись, поинтересовался. «Будешь?» Я не просто согласилась, я подло и коварно выхватила остатки бутерброда и рванула по коридору, придерживая юбку. Мгновение, и вихрь, именуемый лордом-директором, метнулся за мной. Завизжав и поклявшись защищать несчастный ломоть хлеба, чего бы мне это ни стоило, я побежала прочь, выкрикивая на весь дом. «Бедный бутербродик, ты ни на что не достанешься этому коварному директору!» Коварный директор расхохотался и, бросаясь до гонку, пригрозил – Попадешься ты мне!» Дабы не попасться, я помчалась к лестнице, взбежала на второй этаж и, скрывшись за первой попавшейся дверью, старательно ее заперла. Подхихикивая, я откусила от бутерброда, а там уже мало что осталось, и жуя приложила ухо к двери, прислушиваясь к шагам магистра. Шагов там как раз и не было, что странно. Даев бутерброд, я наклонилась и взглянула в замочную скважину, «Потому что все равно очень было интересно, куда он делся». И тут сзади прозвучало. Смотрел бы и смотрел. С испуганным взглядом я выпрямилась, обернулась и узрела стоящего в шаге от меня самой хулиганской улыбкой на лице лорда-директора. «Но как?» – изумленно спросила я. «Ветерева огня не было слышно». «Это гостевая спальня», – улыбка стала шире. «В нее есть вход через гардеробную». И вот захожу, а тут некоторые адептки уворованными бутербродами питаются, да еще и хихикают при этом. «Все, Рятэ, будем тебя наказывать!» И я сказать ничего не успела, как магистр сделал плавный шаг, прижав меня к двери, а затем медленно склонился и прошептал. «После экзекуции с тебя другой бутерброд?» «Ага», — простонал я, не отрывая взгляда от его мерцающих черных глаз и теплые губы накрыли мои, мягко, нежно и едва ощутимо, словно теплый порыв ветра, а его сильные руки скользнули на талию, обнимая поддерживая, и я вдруг поняла, что земля уходит из-под ног, и весь мир будто кружится вокруг и темнеет. Почему-то, когда я пришла в себя, выяснилось, что меня несут на руках вниз по лестнице, да еще и раздосадованно возмущается при этом. Я же ничего не сделал, только поцелуй, всего лишь поцелуй, я... Риан взглянул в мои широко распахнутые глаза, остановился, тихо спросил «Ты как?». А я улыбнулась. Мне было хорошо, и даже очень. Некоторое время, рассматривая мою улыбку, лорд-директор раздраженно поинтересовался. «А в обморок зачем нужно было падать?» «Не знаю», — я продолжала улыбаться. «Так хорошо было». «Правда?» — последовал недоверчивый вопрос, а потом мы начали опускаться. Точнее, опустился Риан, попросту сев на ступени, а я же оставалась у него на руках. «Так, устраивая меня поудобнее, — произнес магистр, — давай попробуем еще раз, хорошо?» И полное ожидание взгляд черный глаз. Я молча кивнула. Лорд-директор улыбнулся и вновь склонился надо мной. Теплые губы осторожно прикоснулись к моим, и меня тихо спросили. «Сознание терять будем?» «Нет, — начиная улыбаться, — ответила я. В обмороке падать тоже нет. Ага, хитрая усмешка. Ну, такими темпами к свадьбе дойдем до настоящего страстного поцелуя. И вдруг задумчиво. А вот что делать с первой брачной ночью, ума не приложу. Страшно даже подумать, сколько лет мы до нее будем добираться. Ну уж знаете, я в курсе, откуда берутся дети, возмущенно заявив лорду Тьеру, предприняла попытку подняться. Но меня удержали, а после, явно пытаясь скрыть смех, поинтересовались. «Правда? Действительно, знаешь? И даже про процесс зачатия?» Я покраснела. Тьер рассмеялся и, поднявшись, понес меня в столовую, продолжая посмеиваться. А вот там я вспомнила. «Так что вы делали у оборотней?» «Ты», — поправил Риан, усаживая меня на стул. «Хорошо. Что ты делал у оборотней?» Несмотря на то, что меня уже усадили, я поднялась, взяла сверток от господина Круса, оставленный лордом Тьером на столике у окна. В пакете, завернутый в промасленную ткань, оказался великолепно прокопченный ветчинный рулет. Подарок был воистину царским, потому как я точно знала, Вардом это произведение кулинарного искусства не поступает, отправляется сразу в столицу. «Да», — Риан подошел, обнял меня. «За таким бутербродом я готов гоняться по всему дому». «Нет, я такое на ходу не ем», — возразила я и, взяв нож, отрезала немного к столу. «Я не ветчину имел в виду», — красноречиво прижав меня к себе, прошептал магистр. Вмиг покраснев, тихо пригрозила. «Прокляну! Уже было!» — Риан начал едва ощутимо целовать мои волосы. «Упаду в обморок!» — простонала я очередную угрозу. «Держу!» Коварно сообщил лорд Тьер. И у меня остался последний действенный довод. «Я голодная!» «Ты не представляешь, насколько голоден я!» Едва слышно произнес магистр, но отпустил. А после обеда, помешивая чай, я все же вернулась к вопросу. «Так что ты делал обратний? оборотней?» Ответили мне нехотя, но ответили. я. начнем с того, что тролли никогда не останавливаются, скажем так...» на приставаниях к девушке. Я побледнела. Риан мрачно добавил, а вервольфы не срываются из дому, чтобы убить подонка, если дочь была просто напугана. Ложечка выпала из моих вмиг ослабевших пальцев. На глаза навернулись слезы, и лорд-директор мягко пожурил. «И как же вы собираетесь работать частным следователем, леди Ряте, если так близко к сердцу принимаете подобное?» Хороший вопрос, а девушку все равно жалко до да слез. «Дея», — тихо позвал лорд-директор, — «там уже все хорошо, Дея. Есть стер ее воспоминания о случившемся и вылечил ее, и уничтожил последствия. Там все будет хорошо». А я в этот момент вдруг подумала, что Риан и той вампирше помог, и племянникам мастера Гровоса, и вот теперь совершенно незнакомым ему оборотнем. Просто помог, не прося ничего взамен а судя по словам вампирши, и отказываясь взять хоть что-то. «Какой же ты все-таки удивительный!» – прошептала я. Чуть нахмурившись, Тьер рисковато произнес. «Не стоит об этом». Я вернулась к чаю, стараясь скрыть улыбку, и в итоге он первый и не выдержал. «Что не так?» «Все замечательно», – улыбка моя стала все шире. «Просто ты. Мы ж тебя все академии боялись». Он рассмеялся и совершенно спокойно произнес «В орден бессмертных так просто не принимают, родная, так что поверь, причины опасаться у адептов имеются». Я это понимала и в то же время видела другое. То, что лорд-директор прятал, и похоже даже от самого себя. И тут над академией пронеслось «Вечернее построение!» Я подскочила в миг, в два глотка допила чай и умоляюще воздрилась на Риана. Тот нахмурился, потом сокрушенно сдался на милость обстоятельств, и вокруг меня взметнулось адово пламя. Переходя в свою комнату, я услышала его грустно. Так всегда. Даже не попрощалась. Лично я просто смысла не видела, ведь уже завтра снова увидимся, но что-то помешало мне уйти. И вернувшись, я медленно подошла к лорду-директору, присела в шутливом реверансе и произнесла учтивое. «Прощайте, лортьер» кошмарных вам снов. Он хмыкнул, скомкав салфетку, бросил ее на стол, поднялся, отвесил мне церемонный поклон и с тем же деланным вежливым выражением ответил, — Прощайте, леди ряты, темных вам ночей. Но уже в следующее мгновение я вдруг оказался в его объятиях, таких крепких и надежных, из которых с каждым разом все меньше хотелось вырываться. Магистр не целовал, просто сжимал, крепко. И в то же время очень бережно. «Мне так и уходить не захочется», — прошептал я, прижимая щекой к его груди. «Не уходи», — предложил Риан. «У меня построение с сожалением напомнило». «Без тебя построиться». Я мягко отстранилась, вскинув голову, заглянула в черные, мерцающие в свете горящих свечей глаза и поняла, что тону. Безвозвратно и бесконечно. Просто тону, не в силах даже пожелать найти в себе силы выбраться из этого омута. «Мне интересно», — Риан протянул руку, осторожно погладил меня по щеке. «Ты любила когда-нибудь?» Грустно улыбнувшись, честно призналась. «Я запрещала себе даже думать об этом». Его взгляд изменился мгновенно, губы сжались, и я предупредила «Не нужно меня жалеть!» Он молча кивнул. Я развернулась и вновь подошла к огненному порталу, но огонь неожиданно погас. А в спину мне прозвучал вопрос. «Почему?» «Что почему?» Стремительно обернулась к директору. «Почему не нужно тебя жалеть?» Переспросил он, потом добавил. «Ты в любом случае опоздал на построение. Сейчас бежать уже бессмысленно». «Посиди со мной в гостиной, я разожгу камин». Говорить «да» мне почему-то совершенно не хотелось, но лорд-директор направился к двери, и мне просто пришлось идти за ним. По небольшому коридору к уютному пространству малой гостиной, в которой я, к слову, не была еще ни разу. А пространство оказалось занимательным. Полукруглый диван у камина, несколько гобеленов по стенам, небольшой круглый столик перед диваном и сам камин. Но как раз-таки камин был необычным — в виде пасти оскаленного дракона. Небрежное движение руки магистра, и в пасти ящера запылало красно-желтое пламя, подсветив и огромные драконьи очи. В тот же миг гостиная преобразилась, глаза оказались сделаны из кристаллов, и по всей комнате от этого, словно брызги, разлетелись приглушенные отблески пламени. «Как красиво!» — выдохнула я. «Садись, я сейчас вернусь», — сообщил Риан, оставляя меня одну. Одно здесь было страшновато. То, что рядом с Тьером казалось прекрасным и волнующе восхитительным, без него теряло налет очарования. И да, вынуждена признать, без него я не чувствовала себя защищенной и невольно жалась, обхватив плечи руками. я, столь быстро вернувшийся Риан, обнял одной рукой за талию, привлек к себе и прошептал. Что случилось? Страшно, подумала я. Без тебя страшно. И это пугает мне наверное пора произнесла вслух легкое касание губами моих волос едва слышный вздох и чуть наиграно веселое а у меня есть потрясающее ягодное вино легкое сладкое и оригинальное не хочу пить в одиночестве присоединишься и возник у меня вдруг вопрос а сколько у тебя этих бутылок с разнообразным вином неоправданно много Все также приобнимая, магистр увлек меня к дивану, усадил. И только тогда я заметила в левой его руке бутылку с вином и два бокала. Так вот, по поводу вина. Риан аккуратно поставил оба бокала на стол, ловко открыл бутылку, не прибегая к подручным средствам. Понимаешь, мужчинам обычно дарят две вещи – вино или сбор трав для курения. Я не курю, соответственно, в подарок обычно получал вина. Рассказывая все это, лорд-директор наполнил оба бокала тягучей черной жидкостью с отчетливым запахом корисы, сладкой темной ягоды, растущей в лесах на юге империи. К нам на север корису доставляли крайне редко. Я вообще ее впервые пробовала, когда помогала Тоби готовить сироп для пирога. «Очень приятный вкус», — поделился информацией магистр, протягивая мне бокал. «Его еще называют летним вином. Взяв собственный бокал...» Риан пригубил напиток, прикрыл глаза и произнес. «Вокруг нашего замка заросли корисы, и с ранней весны до поздней осени ее запах витает в воздухе, делая его сладким, чуть пьянящим. Запах моего дома». Осторожно поднесла бокал к лицу и, прикрыв глаза, вздохнула аромат. Сделав маленький глоток, несколько мгновений пыталась сопоставить этот сладкий, С легкой кислинкой вкус и вкус того сиропа, что когда-то делал Тоби. Вино мне почему-то понравилось даже больше. Отпила снова и снова. Голова закружилась почти сразу. «Оно коварное», — запоздало предупредил лорд Кьер. «Да, а сама ощущаю, как странная слабость охватывает все тело». «Ага», — подтвердил Рен и, прикрыв глаза, добавил. Последний раз я его пил м -м, лет двенадцать назад. Смотрю на камин, и такое ощущение, что дракон мне весело подмигивает, и понимаю, что следовало бы отложить бокал, но почему-то сделала еще один глоток. Не переживай, Рен сел ближе, обнял плечи, отпускает так же быстро, как и опьяняет. «Надеюсь...» Откинувшись, уместила голову на его плече и занялась нехитрым делом — разглядыванием огня в камине через бокал. — А почему ты его раньше не выпил? 12 лет все же. Почему-то чрезвычайно сложно стало выражать мысли. — Я был занят, — тихо ответил магистр, нежно целуя в висок. — И, говоря откровенно, было не с кем. Изысканное вино стоит пить лишь в компании особенной женщины. Хм, я повернула голову, просто хотелось его выражение лица увидеть. «Чем же я особенная?» Очень загадочная улыбка, а затем едва слышная. «Когда-нибудь я тебе расскажу». «Когда-нибудь», — сонным эхом повторила я и допила вино. Риан поставил свой бокал на стол, забрал мой и разместил рядом с первым, затем нежно обнял, прижимая к себе. Я была не против, скорее наоборот, мне очень нравилось и его объятие, и возможность просто сидеть и смотреть на огонь в камине. А огонь он завораживал и танцем, и едва слышным треском, а за окном началась метель, и в шум завывающего ветра вплетался шелест и скрип шагающих деревьев. «Дея», — тихий голос магистра вырывает из странного полусонного состояния. «А почему тебя не нужно жалеть?» ознобом по коже. Мне очень не хотелось об этом говорить, совсем не хотелось. Я никому и никогда об этом не рассказывала. И ледяной стужей в уютный мирок ворвалось другое воспоминание о горящей печи и воющие сутками напролет метели, о горе, которое принесла та зима. «Не хочу рассказывать», — тихо ответила я. «Просто не хочу». Связано с закладной на дом, Проницательности лорду Теру не откажешь, это факт. И я промолчала. Риан молчать не стал. Не могу сказать, что лезу не в свое дело. Неожиданно резким голосом начал он. «Это мое дело, Дэя. Теперь мое. Я сделал все, чтобы решить проблему, пощадив при этом твою гордость, но...» «Не могу отделаться от одной мысли. Как произошло, что твои родители практически продали тебя в рабство». И я была вынуждена ответить. Правда вышло это сквозь зубы. У них не было выбора. Как такое возможно? Лорд-директор явно мне не верил. Я не хотела об этом говорить. Совсем не хотела. И единственное, что смогла из себя выдавить, это... Думаешь, они не жалели? Каждый день. Просыпаясь утром с этой страшной мыслью и ложась спать ночью с ней же. Я себя покойником в доме чувствовала. Мама, глядя на меня... Каждый раз с трудом сдерживала слезы. А отец... Он годами спал, по два-три часа в сутки, в надежде собрать деньги и откупиться. Он... Не хочу говорить об этом. Риан обнял чуть сильнее и промолчал. Мы сидели в этом тягостном молчании долго, а потом лорд Тир предложил. «Еще вина?» «У меня завтра лекции», — напомнила я. «Гарантирую, голова болеть не будет». Магистр наполнил бокалы — Протянул мне один и задумчиво произнес. «Если ты в отца, то он очень сильный человек, Сильный духом, достойный уважения». Я улыбнулась, сделала глоток вина И вновь прикрыла глаза. Вкус очаровывал, пьянил и напоминал о лете. «У нас в пригранище лето короткое, Жарких дней там вообще наперечет, И мне бы хотелось побывать там, Где лето царит едва ли не полгода». «Твой отец охотник?» Будто, между прочим, спросил магистр. Ага, все так же. Не открывая глаз, ответила я, думая о Лете, кустах корисы, теплых солнечных лучах. Мм, протянул Риан. Охотник в приграничье. Опасное занятие. Кто на него напал? За грызень или рвар с предгорья? За прошептала я и распахнула глаза. Несколько мгновений смотрела на огонь, затем резко повернулась и возмущенно уставилась на лорда-директора. «Что?» — невинно поинтересовался он. «Лорд Тьер, отрабатывайте на мне методы проведения допросов?» Ухмылка, а после коварная. «Нет, конечно. Улыбка становится шире. У меня все методы давно отработаны, стратегии опробованы, результативность достаточно высокая и уже вполне серьезна». Так отец сильно пострадал? Хм, я чуть отстранилась, чтобы лучше его лицо видеть. И где это вы, магистр, отрабатывали методы ведения допросов? Кер улыбаться перестал, но ответил честно. На войне. Дальше мне расспрашивать уже не хотелось. Допив вино, я поставила бокал на столик, села, достаточно вежливо попросила. Давай не будем об этом. Он тоже опустошил бокал, поставил его рядом с моим и упрямо сказал «Будем». Я встала, развернулась и вышла из гостиной. Если он меня не слышит, это не значит, что я должна всегда слышать его. Однако дойти удалось только до входных дверей, но вот открыть их не позволили. Сначала придержав рукой, а в силе нам не равняться, потом, вовсе обойдя меня, попросту преградили путь. В следующее мгновение лорд Тьер осторожно обнял за талию одной рукой, второй приподнял мой подбородок и, глядя в глаза, негромко произнес «Я должен знать». «А я не хочу об этом говорить», — я дернула головой, избавляясь от его пальцев. «Не хочу и не буду. Мне больно об этом даже вспоминать. А сейчас мне спать пора, правда. Завтра сложный день». Я обошла лорда Тьера, сняла с вешалки пальто, быстро обула сапоги. Но к двери все-таки не дошла, вспыхнуло адово пламя. Я молча шагнула в огонь и уже начала перемещаться, когда услышала тихое. «Прости, я не хотел». Спала я в ту ночь на удивление плохо. То просыпалась от собственного крика, то вскакивала и смотрела на руки, запоздала, понимая, что крови там уже нет и что все уже хорошо. Замечательно, что младшие всего этого не помнили, а вот я... Никак забыть не могла. Утром меня разбудил стук в двери. Торопливо открыв, с удивлением посмотрела на разъяренную капитана Верис. Она на меня. Зверское выражение с ее лица исчезло мгновенно, сменившись неподдельной тревогой. После чего меня аккуратно втолкнули в комнату. Леди зашла следом, прикрыла двери и поинтересовалась. Что случилось? «Ничего». «Запоздало вспоминаю, что вечернее построение я пропустила». «Совсем ничего?» — елейным тоном вопросила Верис. «Да-да-да», — -да. меня взяли за плечо, подвели к зеркалу и, указав на мое собственное отражение, поинтересовались. «Тогда будь добра, объясни непонятливой куратору Верис, почему у тебя все лицо припухшее, а глаза красные». Выглядела я и вправду неважно. Бледная, с темными кругами под глазами. Зареванная и перепуганная какая-то. Это пройдет! уверенно заявила куратору, приглаживая волосы. Не впервой, да? язвительно переспросила она. И как часто у тебя бывает вот такое, не впервой? Все реже, честно ответила я. Думаю, что скоро вообще пройдет. Вэрис недовольно смотрела на меня, сложив на груди руки. Потом задумчиво пробормотала. Начинаю понимать, почему Дара так хочет чтобы ночи ты проводила Утьера. «Ну да не суть. Вчера где пропадала?» Я покраснела. «Да, глупый вопрос. Верис пожала плечами. Придется побеседовать с лордом-директором по поводу нарушения учебной дисциплины. А ты одевайся, построение скоро». И меня оставили одну. На построение я не опоздала, пробежку и упражнения прошли бодрячком, а к середине первой лекции вообще обо всем забыла – И даже вспоминать не планировала. А потом появился Жловес. Дело было между лекциями. Мы как раз шли по коридору на любовные проклятия. И тут гоблин торопливо, а нестепенно, как всегда, подбежал ко мне и протянул записку. Передав Янке учебника тетради, взяла желтый свиток, развернула и вчиталась. Помнишь троллей, с которыми вы с Риаей зажигали в мертвом городе? Которые из банды Медного, найдены убитыми возле Радока? В 4 будет открыт портал от нашей темной крепости до гарнизона, расположенного в Радоке. Если хочешь с нами, рви когти к воротам, я жду. Радок от Ардама был в семи днях пути на ящере, по дороге и вовсе дней 20. Возникает вопрос: как там оказались те самые тролли и кто их убил и за что? И этот сказал, если решишься, чтоб бежал так, у него теплый плащ с собой для тебя. Заговорчески прошептал Жловис. А я очень-очень хотела к Юрау. Одна маленькая проблема – кто меня отпустит? Я растерянно оглядела коридор и присутствующих, и увидела Леди Орис. В следующее мгновение я уже бежала к ней. Из моего сбивчивого путанного объяснения преподавательница поняла, что я прошу не ставить мне пропуск за лекцию и обязуюсь все наверстать. Вообще Леди Орис достаточно строга с адептами, но меня почему-то пожалела и только спросила – «Домашняя работа есть», — быстро сбегала обратно к Янке, забрала тетрадь, также бегом вернулась и передала ее леди Орис. «У нас две лекции, так?» — преподавательница задумалась, потом, улыбнувшись, сказала. «Иди, я поговорю с мастером Хэши, он не засчитает тебе пропуск по графологии». Я возлековала, но тихо, дабы не привлекать внимания. «Беги, беги», — леди Орис потрепала меня по щеке. «Я же все понимаю. Первая любовь, она только раз в жизни бывает. А Дроу, как любовники, очень даже». Я опешила, хотела сказать, что меня неверно поняли, но преподавательница любовных проклятий уже плыла по коридору, искренне веря, что совершила благое деяние во имя любви. «Так ты идешь?» – жиловец дернул меня за рукав. «Я не иду! Бегу я!» – действительно побежала. Промчавшись по двору, подбежала к воротам и увидела Юрау. Дроу весело отсалютовал мне левой рукой, вправо у него имелся запасной плащ с эмблемой ночных стражей. Темных тебе, напарник!» — заявил он, едва я покинула территорию Академии. «Надевай! У нас времени в обрез!» Я быстро натянула плащ, накинула капюшон, затем Юрау протянул черные перчатки и черный шарф. «Привет тебе, Атриаи!» — сдал источник заимствования предметов гардероба офицер Найтес. «Но она с нами не летит!» «А почему?» Я торопливо повязала шарф. «Замуж выходит!» — Юрау криво усмехнулся. «Залезай! Успеем на это дело поглазеть!» Взлетели резко, и почти сразу Дроу направил ящера вправо, и мы полетели низко, над крышами домов, пугая их обитателей. Вардами у многих домов имеются мансарды с окнами прямо на крыше, и сомневаюсь, что горожанам нравился вид пролетающего над ними брюха ящера, но Дроу это не заботило. «Надеюсь, успеем вовремя!» – крикнул Найтос. «Свадьба в полдень у них!» «В полдень?» – переспросила я. «На закате же полагается!» «Маман решила, что таким коварным образом сумеет провести ряю!» «Это она зря! Джур Архат!» То, что ящера звали Джур, я уже знала, но вот приказа ему адресованного не поняла. Зато зверь все понял и вцепился когтями в крышу здания, над которым мы пролетали». «Полдень!» Юрау взглянул на небо. «Храм Великой Тьмы, площадь Вельского умертвия. Сейчас начнется, ползем!» И меня стянули с ящера. Ползти пришлось по заледеневшей крыше за подозрительно радостно взволнованным дроу. Я приложил все усилия, дабы с этой крыши не сорваться. Едва мы подползли к краю, Юрау указал на самый темный из имеющихся на площади храмов и возвестил. «Сейчас начнется!» Ничего не начиналось. Деловито сновали по площади люди и нелюди, неторопливо, но осмотрительно офицеры дневной стражи, Дослышался да отдаленный звон городских часов. Мы пролежали на крыше долго, я замерзла в конец, и вдруг над всей площадью пронесся истерический мужской визг. Нет! Вспорхнули вороны с ближайших крыш, из-под сводов храма вылетели перепуганные летучие мыши, один оборотень на площади с перепугу обратился в звериную форму и завыл. Горестный вой его был всем понятен. Перекинулся-то он, находясь в добротной дубленке. Дубленка в результате в клочья, сапоги прорваны, тут уж каждый завыл бы. Но сочувствия оборотень не дождался. Народу было не до него, все смотрели исключительно на храм Великой Тьмы, откуда снова начали доноситься страшные звуки. «Нет, не женюсь на ней, чудище, нет, мама!» Юрау фыркнул и захохотал. Сдержанно, правда, но так, что чуть с крыши не свалился. Потом пояснил. Маман решила сбагрить Ряю без сватовства. Сестренки вообще о бракосочетании за два часа до событий узнала, когда и платье принесли. Вот и пришлось мне меры принять. Как тебе воздействие грибной настойки? Судя по воплям в храме, понравилось не только мне. А еще туда, ко всему прочему, помчался тот самый перекинувшийся оборотень. Вскоре то оморал уже не только жених, Потом послышалось «Дневная стража! Стража!» Потом тонкий виск, почти бабий. А после апофеоз представления. Из храма, визжа и умоляя остановиться, понесся жених, без сомнения жених, потому что в красном костюме. А следом разъяренный оборотень, который настигал, наподдавал лапой позаду жениха, ускоряя того в движении, и снова мчался, и снова настигал. Из храма выбежала высокая властная темная эльфика и с воплями «Сынок!» побежала следом. Естественно, на порог места поклонения тьме вывалились и толпа гостей полюбоваться представлением, да и народ на площади в удовольствии себе не отказывал. А потом в дверном проеме показалась Реая в красно-розовом платье. Несостоявшаяся невеста обвела взглядом крыши соседних домов, увидела нас и бесшумно изобразила бурные овации. Юрао весело помахал ей в ответ и прошипел мне. «Отползаем». Отползать было тяжело, но весело. А потом мы спрыгнули на дорогу, спрятались за спрыгнувшим следом ящером и, пригибаясь, побежали подальше от площади, чтобы Леди Найтос нас не засекла. «Пилить потом, полгода будет», сообщил напарник о причинах подобного решения. «От Леди Найтос мы убегали до конца улицы. Лишь после Юрау забросил на ящера меня и забрался сам». Потом был полет на головокружительной скорости, а едва внизу показалась темная крепость, Юрау заорал во всю мощь своего горла. Нас, подождите! Это удроу зрения намного лучше. Лично я, сияние мутной воронки увидела лишь когда мы пролетели ближе. А вот мага воронку удерживающего, я узнала и вовсе только после приземления, когда Юрау помог спрыгнуть на каменные плиты двора. Да я рад видеть! Чуть растягивая слова, произнес лорд Шейдер Мэрос. «Темных вам дней», — чуть запинаясь, ответила я и оглянулась в поисках Юрао. Дроу как раз стащил с ящера седло, похлопал Джура по морде и что-то приказал. Радостная зверюга умчалась получать обеденный паек, а Юрао потопал к стене, чтобы повесить упряжь. «Идем», — лорд-мэр протянул мне руку, — «офицер на это сдогонит». Там старший следователь Акена напомнила я себе и воспользовалась помощью главы одного из трех патрулей ночной стражи. В воронке было жутковато, словно идешь по коридору, где стены и потолок — это сплошной завывающий вихрь, и стоит оступиться, как тебя затянет в это бушующее нечто. «Не бойся, я тебя держу», — лорд Шейдер чуть сжал мою ладонь, демонстрируя, что да, действительно держит, но, стиснув мои пальцы, он почувствовал то, что скрывали перчатки, и молчать о своем открытии не стал. «Кольцо? Где этого дроу носит?» Я оглянулась, Юрао как раз показался в конце извивающегося коридора и стремительно догонял нас. Дэя! последовал окрик лорда Мэроса. «Что это означает?» Я попыталась осторожно отнять ладонь, но офицер ночной стражи держал крепко, а после и вовсе рванул на себя, прорычав. «Это обручальное кольцо!» К счастью, нас догнал Юрао, а дро всегда отличался изрядной наглостью. «Напарник, ну ты шустрая!» Мою ладонь вырвали из рук окаменевшего лорда Мереса. «Шеф, моя благодарность! Присмотрели за этой!» «Дея, у нас времени в обрез! Поторопись, что ли?» И меня потащили по воронке с такой скоростью, что пришлось бежать, придерживая плащ. А на выходе я обернулась и увидела, что лорд Шейдер Мерес все так же стоит посреди коридора, мрачно глядя куда-то в пространство. В Радеке завывала метель. Этот населенный пункт расположен севернее Ардама. его не закрывает горная гряда, и поэтому зима здесь не в пример суровее, а снега нередко выпадает столько, что город оказывается скрыт по самой крыше домов. Сейчас же улицы были пусты, видимо снег только утром убрали, а перед таверной, близ которой находился выход из пространственной воронки, толпился удерживаемый магическим заграждением народ, в основном оборотни, Сам Радок — населяющий. Людей здесь живет мало, слишком уж климат суровый. «Адепт кариатэ!» — крик старшего следователя Акена, показавшегося на пороге кабака, привлек к нам внимание остальных ночных стражей. «Двигай сюда! Интересно, что ты скажешь!» Забавно, но среди всех присутствующих Василиск смотрелся весьма оригинально — в легкой рубашке, форменных штанах и босиком. Явно оборачивался недавно, и то ли еще не успел одеться, то ли горел от ярости, у василисков такое бывает. Пробежавшись по заледенелому двору, я вошла в таверну. И мне сразу не понравился сумрак, низкие потолки и запах. Сладковато-тошнотворный запах гниения. «Их обнаружили утром», — начал беспредисловие Акена. «По мнению местных следователей, хозяин кабака, желая почистить карманы троллей, потравил всю банду. Оборотню за такое сама знаешь, что грозит». Я знала, принародная казнь и сожжение всего имущества, а для оборотней семья это все, и знать, что родные останутся без крыши над головой и средств к существованию, в сто раз хуже смерти. «Дело бы прикрыли», — продолжала Кенна, ведя меня между грязными столами, на которых, видимо, со вчерашнего дня все было так брошено и никто не убирал. Но жена оборотня, человечка, добралась до магической станции, тут неподалеку, через них отправила нам сообщение, что муж этого не совершал, попросила о помощи. Вот так вот просто. Обычная женщина, жена обычного оборотня, отправляет просьбу о помощи самому Акена, а тот все бросил и примчался. Ни в жизнь не поверю. Старший следователь обернулся, узрел скептическое выражение на моем лице, остановился и с тяжелым вздохом признался. Дейра Аристократка. Их замок неподалеку от земель моего клана располагался. Когда она влюбилась в простого оборотня, ее отец был в ярости, но Дейра сбежала. О ней ничего не было известно почти двадцать лет. Лорд Гро, суровый полудракон, искал ее, конечно. Но кто бы мог подумать, что блистательная леди Дейра Гро скрывается в приграничье, да еще и в такой дыре, как Радок. Неудивительно. У полудраконов дочери на весь золото, в буквальном смысле. «Странно, что оборотню вообще удалось сбежать с любимой, да еще и счастливо прожить столько лет». «То есть вы вины оборотни не допускаете?» — вернулась я к делу. «Скажем так», — мастер Акена огляделся и, удостоверившись, что нас никто не слышит, прошептал. «Я был бы очень рад, действительно рад, если бы Корра оказался невиновен. Мне искренне жаль Дейру, да и не хотелось бы, чтобы пострадали их дети». Детей жаль больше всего, особенно мальчишек, потому как девочек заберет дед. драконье кровь ведь в женских особях почти всегда остается чистой, а мальчишек он просто выбросит. Ну да, драконы любят раз и на всю жизнь. Казнят оборотня, его супруга вряд ли проживет больше суток, задумчиво произнесла я. А Кена кивнул. Тут такое дело рятое. Местный эксперт по проклятиям ничего не нашел. Все улики против оборотня, да и смерть троллей магической совсем не выглядит но не верю я что корра убил вот не верю понимаешь так где убитые только и спросила я убитые обнаружились во второй зале в этой таверне был общий зал и отдельный для тех кто хотел посидеть своей компании у входа сидел невысокий старичок в черной мантии государственного служащего с символикой проклятийника на груди и читал книгу не обращая внимания на присутствующих и на только что вошедших Зато стоило нам войти, тут же нам навстречу поспешил высокий сутулый офицер, судя по нашивкам, глава местного отделения дневной стражи, причем начал он с претензии. «И это ваш специалист? Пигалица! Да вы бы еще малолетку притащили, кена!" Но старшего следователя смутить оказалось не так просто. «Госпожа Ряте, сей невоспитанный офицер именуется господин Эрих Гретт, а его чине вы уже явно догадались, не так ли?» Я кивнула. Следователь продолжил. «Господин Грет, позвольте вам представить моего доверенного эксперта по проклятиям, госпожу Ряте. Грет демонстративно сложил руки на могучей груди и холодно поинтересовался. «Она хоть маг?» «Нет», — ответила я. Ряте специалист высочайшего класса, и магия ей не требуется», — добавила Акена, затем бросил мне. «Приступайте к работе». Я сняла плащ, передала его подошедшему следом Юрау, ему же всучила перчатки и пошла смотреть на трупы. Тролли все лежали на полу вместе со стульями. Сразу стало ясно, что смерть была внезапной, скрутила троллей судорогами, и те попросту попадали на пол. И выглядели они крайне непрезентабельно, почерневшие рты и носы, сгнившие глаза, провалы на щеках и груди. Да, магии тут и не пахло, это черная гнилуха. Мерзкая вещь и один из сильнейших ядов убивает быстро, в течение нескольких часов, а после еще и прибирает за собой. То есть тела жертв очень быстро гниют, собственно процесс гниения уже в разгаре, а к вечеру от тролли останется только куча вонючей грязи. Закопать тела в землю или снег и следов преступления не найти. Да даже на мусорную кучу выбросить, просто куча сгниет быстрее. И в этом случае останки мертвых не найти даже с помощью магии. Идеальный способ убийства, кстати. По сути, если бы тролли не обнаружили, то к вечеру обвинять не было бы уже не в чем. И вот этот момент меня насторожил. Потому как в заведениях подобного типа постороннему в закрытый зал не войти, служащие же без ведома хозяина орать об убийстве не станут. По себе знаю, мы у Бурдуса иной раз трупы обнаруживали, так как публика все же неспокойная и то иной раз друг с другом сводила. Так вот, в случае подобных сюрпризов, Бурдус не орал на весь ардом «У меня труп завалялся!», а звал доверенного офицера ночной стражи, в смысле лорда Мэреса. Тот разбирался быстро и без лишнего шума. Труп выносился под мороком, посетители не тревожились, преступление раскрывалось. И такая система во всех тавернах и кабаках действовала, ибо кому нужны проблемы, если эти проблемы грозят лишением клиентуры? Но здесь чуть ли не весь город собрался поглазеть. «О чем это говорит?» «Господин Гред? я отошла от гниющих в повалку трупов. «Кто сообщил в дневную стражу о случившемся?» Офицер смерил меня презрительным взглядом, но под суровым взором Акена вынужден был сообщить. «Подавальщица местная крик подняла!» «Толпа из общего зала избежалась!» «Дальше...» Я тяжело вздохнула и перебила. «Дальше можете не продолжать, и так все ясно!» Толпа сбежалась, толпа увидела, толпа сделала выводы. «Мастер Корра сильно пострадал?» Чуть поморщившись, страж ответил. «Целых костей у него мало осталось. Но оклемается. Обратень же!» «Бедный Корра, что тут сказать? Разве что еще пару вопросов задать. Простите, а подавальщица эта из новых? Молоденькая?» Лорд Гред задумался, потом припомнил. «Да нет. Она раньше упорно работала в копыте, а уже года два как в волчьем хвосте». А вот это было уже крайне подозрительно, чтобы опытная подавальщица, проработавшая не один год, да крик подняла. «Простите, а где эта женщина сейчас?» — спросила я. «Подавальщица?» — лорд Гред смотрел на меня, как на лишенную. «Да, где она?» Суровый страж пожал плечами и нехотя ответил. «Да кто ее знает, не интересовался?» Я метнула взгляд на Юрао, тот на старшего следователя Акена, последний громовым голосом отдал приказ. «Найти подавальщицу!» И все пришло в движение. Правда, безрезультатно. Как оказалось, женщину после обнаружения трупов никто не видел. К счастью, за поиск взялся лорд Мэрос. Найдя на разгромленной кухне фартук означенной подавальщицы, он задействовал магию, и вскоре от измятой ткани потянулся сверкающий магический ручеек. Мне идти по следу запретили все, но так как я была с Юрао, а у того наглости не занимать, то в поисковый отряд я все же влилась. Точнее, туда сам Дроу и утянул, надев на меня тот же плащ с символикой ночной стражи, а в суматохе никто и не заметил. След протянулся через весь город, и первое ругательство лорда Греда прозвучало едва нить поиска привела на кладбище. Какого? прорычал он. Наконе местное, что и делать на кладбище? Сейчас узнаем. Голос шейдера Мэроса был глух, а офицер ночной стражи Ардема опустился на дно колено и возложил обе ладони на снег. В тот же миг кладбище окутал призрачный туман, и в этом тумане сверкающей фигурой двигалась женщина. — Смотри влево! — вдруг прошептал Юрао. Я посмотрела и увидела. С кладбища уходил иной объект, темный, полупрозрачный и никем из присутствующих не замеченный, потому как вся поисковая группа следила за сверкающей фигурой подавальщицы. — Гнилой душок у этой истории! — прошептал Дроу так, чтобы услышал только я. — Совсем гнилой! И думается мне, здесь замешана наша старая знакомая. «Нет», — тоже шепнула я, — «она сейчас занята, ее замуж выдавать будут». «Да?» — Юрау призадумался. «Ладно, вернемся сюда чуть позже». А дальше мы все проследили за тем, как подавальщица что-то закопала на кладбище, развернулась и вышла из магически подсвеченного пространства. Мэрос в мгновение убрал иллюзию и поспешил к месту землекопаний. Там, после недолгого осмотра и магического вскапывания мерзлой земли, он вынес вердикт «Черная гнилуха». Она слила ее остатки, чтобы убрать следы преступления. И так как подозрение от своего хозяина ей отводить ни к чему было, сама же об убийстве сообщила «Делаем вывод, оборотень невиновен». Выдав эту тираду, лорд Мереса развернулся и, чуть покачиваясь, покинул кладбище. Неудивительно, заклинания такого уровня местным магам не посильны, а уж сколько энергии сжирают, и все присутствующие проводили главу патруля ночной стражи Ардама уважительными и восторженными взглядами. А тот, поравнявшись со мной, а я искренне верил в свою маскировку, вдруг тихо сказал «Молодец, да я! Едва он отошел, ко мне приблизился Акена и гневно прокричал «Вон отсюда! Марш в таверну и жди там, Риате! А с тобой, Найтес, я еще побеседую!» Дроу мгновенно изобразил раскаяние и повел меня прочь. В общем, мы и Мерес поисковую группу покинули, а остальные офицеры помчались домой, к этой самой подавальщице, брать под стражу. Шли они быстро, так быстро, что я не заметили, как Юрао увлек меня за стену полуразрушенного дома. Там мы и простояли, пока все не умчались. А когда остались вдвоем, Дроу помог выбраться из сугроба, в который пришлось залезть по колено в момент сокрытия от стражей, И, ведя к кладбищу, на ходу начал рассказывать. «Короче, дело такое. Вампиршу нашу помнишь?» «Первое дело не забывается», — полушутливо ответила я. «Первое дело я точно никогда не забуду». «Так вот», — Юрао пошел вперед, петляя между надгробиями. «Вчера утром обратился ко мне глава клана ночи, Первый дом. Ого!» — только и сказала я. «Первый дом — сильнейший из всех вампирских кланов. И чтобы сам глава клана, это уже странно». «Сам в ужасе был», — признался Дроу. «Честно, сидел, смотрел на него и все думал. Моя кровь сегодня со мной останется? Или мной соизволят откушать напоследок? Я с ним даже не торговался». «Повторно! Ого!» «Не язви!» Мне опять подали руку, помогая перебраться через очередной, но на этот раз огромный сугроб. «Так вот, лорд долго расспрашивал меня о наших методах работы, затем заставил дать клятву о неразглашении. Действенную, Дея!» «Настолько действенную, что я даже тебе всего сказать не могу. Он сам завтра утром расскажет. Мы подобрались к краю кладбища, снова едва ли не разгребая очередной сугроб, и как выбрались, Юрау продолжил. В общем, могу сказать тебе только одно. Кто-то копает под вампиров, копает основательно, и этот кто-то приближенный к императору». «Стоп!» – я остановилась. «Откуда глава клана знает о причастности кронпринцессы к истории Вардами?» Леди Айшеси подчиняется первому дому напарник, делай выводы. Я сделала. Не понравились. И потому жалобно спросила у Юрау. Ты ведь отказался, да? Я? Дрог хмыкнул. Отказать самому главе первого дома? Ты учти, что приходящие в ночь относятся к тридцать седьмому дому. Вот и ответь, мог ли я отказать? Я не ответила, так как смотрела на следы добротных сапог, оставленные на снегу. То есть кто-то проследил за подавальщицей и ушел. «Не человек!» — Юра упустился на колено и, разглядывая следы, продолжил. «Люди так не ходят. И не из нечисти. Почему ты так решил?» — я присела, всматриваясь в следы. «Смотри на шаги. Ходит он ровно, то есть не криволапит и не косолапит. Значит, нечисть отпадает. Даже не прошедший военную подготовку, так не ставят ноги, а этот словно маршировал. Повелительная такая походочка. А теперь смотри, как он стоял». Ноги слишком широко расставлены для человека. Человеку так стоять было бы неудобно, но на лицо четкое несоответствие между размером стопы и ростом. Мак отступник? предположила я. Никак. От таких фанила бы намного миль вокруг, да и яды не их метод. Не, тут кто-то другой, тот, кто удостоверится, что все пошло по плану, и только после этого покинул место действия. Я подумала, вспомнила слова старшего следователя Акена про то, что отец жены не был против брака, сопоставила с ситуацией и родилось предположение. А это мог быть дракон. Дракон? Юрау еще раз взглянул на следы. Эта темная личность определенно не бедствует, сапоги явно добротные и, судя по следам... Да, вполне может быть, что и дракон, у них стопа небольшая по отношению к росту. Опять же, стойка у драконов всегда уверенная, широко расставленные ноги норма, эти не жмутся, как девица на первом балу, но... «Что здесь делать дракону?» Я встала и грустно ответила. «Ему нужны внучки, в них чистая кровь драконов». «Шутишь?» — Юрао тоже поднялся. «Госпожа Корро, чистокровный человек, дай. Я не знаю, как Юрао в ней не определил дракона, да и остальные тоже, Впрочем, как-то же она скрывалась от отца двадцать лет. А Кена мне сказал, что она дочь полудракона, объяснил я. «Вот бездна!» — вырвался Юрау и рванул в город. «Я за ним!» Бежали мы быстро, очень быстро. У меня к концу пробежки кололо в боку, перед глазами прыгали черные точки, и кажется, на морозе я надышалась ртом, так что по возвращении придется сначала к лекарям забежать. Хотя, с другой стороны, лучше не забегать, памятая о защите, наложенной лордом Тьером, а защита среагирует на любое магическое вмешательство. Когда мы вбежали в таверну, услышали доклад господина Греда о найденных останках той самой подавальщицы. Женщина также оказалась отравлена черной гнилухой, а так как жила одна, то вероятнее всего о ее смерти не узнал бы никто. И тут лорд Мэрос, сидящий за столом и медленно пьющий горячий чай, обратил внимание на запахавшуюся меня и, прерывая гул голосов стражей, спросил «Дея, что случилось?». Называл он меня подчеркнуто Дея, а не Риате, как старший следователь Акена. Это было не особо приятно, да и нужен мне сейчас был не он». Господин Гред обратился к главе ночной стражи Радока. «Въезжал ли кто-либо в последнее время в город? Самое невероятное, что офицер развернулся ко мне всем корпусом, демонстрируя уважение, задумался и выдал четкий ответ. Накануне прибыли эти тролли, больше никто. Зимой у нас мало путешественников. Сами понимаете, госпожа рятэ климат не располагает». Войти же в город незамеченным практически невозможно. Радок окружен крепостной стеной, опять же зимняя стужа и, следовательно, заледеневшая земля исключают подкопы. Я кивнула и задала главный вопрос. «А дракон мог бы проникнуть в Радок незамеченным?» В таверне стало очень тихо. «Дракон вряд ли», — задумчиво ответил лорд Грет. «А вот полудракон мог бы... полукровки более выносливы, преодолеть степь вполне способны». Только тогда до мастера Акена дошло «Старый лорд Гро, девочки Дейра, и он умчался на второй этаж заведения, где и жил оборотень со своей семьей. Вскоре в таверну спустилась высокая женщина с длинными золотыми волосами и, неестественно, синими глазами. Следом за ней в зал вошли четыре столь же неординарно красивых девочки, примерно от пяти до шестнадцати лет. Вслед за матерью и сестрами спустилось семь сыновей, эти точно в отца пошли, темноволосые, с желтыми волчьими глазами, да и движения звериные. Младшие в этом многочисленном семействе были явно напуганы, старшие сыновья попросту злы, того и гляди перекинутся. «Четыре юные драконесы. Дочери у них вообще редкость, но чтобы четыре? Невероятно!» – прошептал Юрау. Это ж целое состояние, Дэя. Стоимость каждой сравнима с нехилым замком или особняком в центре столицы. Третий раз за сегодня. Ого. А следом я прислушалась к словам мастера Окена, который обратился к женщине. В темной крепости есть отдельный корпус для гостей. До выздоровления Корра поживете там, потом решите. Я вдруг поняла, как леди Дейри Гро, бесценной дочери драконьего семейства, удалось скрыться от отца. Явно и в первый раз Акена посодействовал. «Хороший мужик, да?» Словно услышал мои мысли Юрао. Я потому хотел, чтобы Реа за него замуж вышла. Даже помочь мужику пытался. Не срослось. Старший следователь — неплохой оборотень, это да. Но меня сейчас другой момент волновал. А как в эту семейную историю влезли тролли? Но тут за окном послышался стук копыт по обледенелой дороге. Подъехали Сани и леди Дейра опрометью бросилась на улицу. Все ясно, из темницы привезли того самого оборотня. Драконесса вела себя очень сдержанно и достойно даже в разоренной таверне, но при виде мужа ее выдержка дала сбой. На рыдание матери из таверны побежали девочки и младшие сыновья. Заторопился и Акена, и вскоре послышались его распоряжения по транспортировке оборотня в крепость. Затем загудел вновь активированный вихрь перехода, и только тогда и решилась отвернуться от стены. Просто когда леди начала рыдать, я как-то тоже разревелась, поэтому и сделала вид, что бревна разглядываю. «Эй, напарник!» — Юрао мое мокрое дело заметил. «Ты чего?» Не собирался отвечать, и не стоило бы, но слова вырвались сами. «Они же этого никогда не забудут!» Я подавила судорожное рыдание. «Понимаешь, никогда! Это так страшно, когда твой сильный и смелый отец вдруг оказывается!» И я умолкла. «Не хочу об этом говорить, не хочу это вспоминать!» «Вчера эти дети стали взрослыми, все. Теперь они знают, что папа их не защитит, и что мир жесток, очень жесток. А отец, он не всесильный сказочный герой, а просто слабый человек, в их случае оборотень. И это чувство, что ты маленький, беззащитный, и стоишь перед всем враждебным миром». «Так, ладно, выросло уже, хватит реветь». «Юрао!» Я вытерлась рукавом и повернулась к Дроу. «Пока они не ушли, узнай, кто из сыновей Леди Дайры вчера обслуживал троллей?» «Почему сыновей?» — не понял Юрау. «А ты бы пустил дочь к троллям?» — задала резонный вопрос я. «Понял. Сейчас вернусь». Вернулся он быстро. Я еще не успела достать платок. Да и не помнила, где он у меня, а потому проверяла все карманы. Молодой оборотень протянул свой, чуть прищуренными глазами разглядывая меня. Вот что значит воспитан настоящий леди, чистый платок с собой всегда. Темных ночей вам! начала я, пытаясь улыбаться. А вы кто? несколько враждебно спросил юноша. Мой напарник тут же прояснил ситуацию Юрао и доверенный эксперт мастера Акена. Аа, уже уважительно протянул оборотень. Чем могу быть полезен? Я вернула ему платок и начала допрос: Тролли перемного? Нет, он призадумался. На редкость мало. Только Брагу, они вообще поесть пришли, говорили негромко, сдержанно, и да, старались, чтобы я ничего не услышал. «И вы не слышали?» — с сомнением спросила я. «Просто оборотней, слух запредельный, а уж у драконов и вовсе невероятный, так что услышать должен был». «Вы правы», — парень улыбнулся. «Кое-что слышал. Тролли прибыли по делу, как они говорили, заказ очень выгодный и от старого клиента». Насколько я понял, они должны были найти человека в радаке, А людей у нас, сами понимаете, немного. Среди присутствующих так вы единственные, и то уже с простудой. «Платок отдайте», — сурово прервала его я, и, утерев-таки сопливый нос, конфисковала чужое имущество. Юрао и им переглянулись, усмехнулись, но смеяться надо мной не стали. «В общем, тролли считали, что у них легкое дело», — вернулась к разговору я. «Ну да», — подтвердил юноша. «Тролли смесь крови определяют сходу». На поиски у них максимум дней шесть и ушло бы. Теперь переглянулись мы с Юрао, потому как для того, чтобы найти искомого человека, тоже троль бы понадобился, с другой стороны. «Послушайте», — вновь обратилась я к оборотню, — «а вы не в курсе, кого именно они искали, может, приметы, особенности, и вы же всех тут местных знаете?» Он знал, я в этом точно была уверена, но нам говорить не собирался, а оборотню заставить передумать не так-то просто, и мы с Юрао оба это понимали. К счастью, появился Акена. «Риатэм!» Старший следователь радостно схватил меня за плечи, потряс, потом восторженно объявил. «Ну ты даешь, Риатэм! Ну ты молодец, в общем!» Оглянулся на оборотня и обратился уже к нему. «Раш, знакомься! Адептка Академии Проклятий Де Риатэ. Это она дело раскрыла, и благодаря ей, как нашли убийцу, Так и обнаружили присутствие вашего деда в городе. Да, старый прохиндей все и организовал. Ураша заметно отвисла челюсть. На меня теперь так смотрели, как на... даже не знаю на что. Мастер Акена, я откровенно говоря, смутилась. Просто случайность, правда, я... Не оправдывайся, сурово пожурил меня Полу Василиск. У тебя настоящая хватка! «Это надо же! Пока я искал подтверждение теории магического вмешательства, ты пошла по совершенно иному пути! Ведь этого несоответствия никто не заметил! А уж с драконом, так вообще!» «Ты! Темную фигуру заметил Юрао!» Не стал я присваивать заслуги себе. «Он же след определил! А на кладбище нас, так вообще, лорд Мэрос провел по магическому следу! Так что не одна я!» «Скромница!» — Возвестила Кенна и потрепал меня по щеке. «А теперь быстро в переход, пока окончательно не простыло!» Общи, ответила я. И вдруг мы услышали. «Мастер Лютер. он кузнец. В конце дороги живет!» Глухо сказал оборотень. И я поняла сразу, что он назвал имя того, за кем пришли тролли, отблагодарив так за то, что я помогла спасти его отца. Дальше оно все случилось как-то само. «Спасибо!» — крикнул я оборотню, выбегая из таверны. Не закрывайте воронку! Мы быстро! заорал Юрао, бросаясь за мной в догонку. Сквозь толпу, обсуждающую последнюю новость и, в частности, тот факт, что зря оборотни чуть не убили, мы прорвались с трудом, но дальше было проще. К сожалению, я быстро устала, и Юрао тащил меня на буксире, заставляя двигаться, не сбавляя скорости. В результате, когда мы оба ворвались в кузницу, я уже хрипела, понимая, что горло застужено окончательно. А Юрау просто дико устал. Но мы своего добились, нашли в смысле. Потому как перед нами, держа в одной руке молот, в другой заготовку для меча, стоял растерянный и удивленный кузнец. И он очень был похож на человека, чистокровного. «Мастер Лютер!» — задыхаясь, осведомилась я. «Да», — растерянно отозвался человек, — «чем обязан?» И тут вновь хлопнула дверь. Мы с Дроу обернулись и узрели вошедшего, которому совсем были не рады. «Офицер Найтес!» — голос Шейдера Мэраса был не менее ледяным, чем стужа за пределами кузницы. «Могу я узнать причины вашего поведения? Вы осознаете, что необходимость удерживать портал перехода меня никак не может радовать!» Но Дроу наглости было не занимать, и потому офицер ночной стражи Ардама услышал оригинальное «Да я замерзла! Мы зашли погреться!» У кузнеца от услышанного выпала заготовка для будущего орудия убийства. Звон раздался знатный. Мне же не оставалось ничего иного, кроме как подтвердить слова напарника. «Очень замерзло! Вообще!» Выражение лица лорда Мэроса изменилось, и уже немного устал он произнес. «Идем, сделаю для тебя воздушный заслон, а уже в крепости отведу к лекарю». Меня такой вариант событий несколько не устраивал, и я бросил умоляющий взгляд на Дроу. Ераус реагировал мгновенно. «Лорд Мэрас, я тут хотел вам кое-что рассказать. Ну, по тому делу, помните? Я быстро». И, взяв под логоток шейдера, Дроу вывел его на улицу. Их уход я ознаменовала полным облегчением вздохом. ху Избавились от лишних ушей!» Несчастный кузнец выронил и молот. «Хорошо, хоть не на ногу, а дальше я услышала. «Послушайте, госпожа!» Ряты, подсказала я, — «послушайте, госпожа Ряты, вы кто такая, и что вам понадобилось в моем доме?» «В кузнице», — снова подсказала. «Хорошо», — разозлился мужик окончательно, — «госпожа Ряты, кто вы такая, и что вам понадобилось в моей кузнице?» Странный мужик, если честно. Он не испугался, он не смутился, он негодовал. Нетипичное поведение для простого кузнеца. С другой стороны, простого никто бы и не искал. «Понимаете, мастер Лютер», — начала я, — «дело в том, что выше по улице произошло убийство». Негодовать кузнец перестал и призадумался. а, -а, -а, -а" протянул он, — «слышал шум, но работа срочная, занят был. Так что случилось?» «Ну если очень вкратце, то в Радок прибыли тролли с заданием. Найти человека. И по всем признакам искали, похоже, вас». Очень путанное объяснение, но он понял. Все и сразу. Хрипло выругался, затем вгляделся в эмблему на моем плаще и сухо спросил «Я могу обратиться за защитой к вашему отделению ночной стражи?» Я тяжело вздохнула и сказала «Конечно!» Потом из последних сил и срывая воспаленное горло завопила «Лорд Мэрас!" Глава патруля Ардемской ночной стражи вбежал как на пожар, однако тут же понял, что все в порядке и сурово спросил «Ты чё кричала?» Молча и демонстративно указал на кузнеца, тот в ответ выдал «Лорд Арсион Кер, старший маг, артефактор Императорского университета Темной Магии, прошу защиты». Оправившись от удивления, Страж поклонился и с достоинством ответил «Лорд Шейдер -Мэрос, офицер отделения Ночной Стражи города Ардама, защиту предоставляю». Охранное заклинание сорвалось с его пальцев и окутало никакого ни кузнеца а самого настоящего артефактора, а мы с Юрао остались с носом и массой вопросов, которые, кажется, уже не сможем задать. Вам требуется время на сборы? — осведомился у подзащитного лорд Мэрос. Пара минут, — не скрывая грусти, ответил лорд Энкер. Офицер Найтас, окажите содействие, — отдал приказ Шейдер Мэрос. И мы с ним остались одни. Как-то само так получилось, что я отошла подальше и вообще отгородилась от лорда наковальней. А потом стала заинтересованно разглядывать находящиеся на стеллаже у стены изделия кузнеца. Должна признать, рука артефактора была заметна сразу. Очень качественная ковка, внимание к деталям, великолепно сделанная работа. Особенно понравилось несколько браслетов, сделанных хоть из железа, но изумительно красивых. Любишь украшения? Лорд Мерс неожиданно оказался рядом. Как я его приближение не заметила, ума не приложу, но не заметила. «Нет, не люблю», — ответила я и попыталась обойти лорда. Но, несмотря на то, что ко мне не прикоснулись и пальцем, дорогу преградили так, что уйти возможности не было. Дэя, смотрела я исключительно под ноги и лица лорда мэрроса не видела, но, судя по срывающемуся голосу, эмоции глава патруля Ночной Стражи не сдерживал. «Кто он?» — продолжаю молчать и осторожно отступаю к стене. «Тьер!» — взревел лорд Шейдер. «Да?» И где этого Юра он носит? Я тут совершенно не намерена делиться подробностями личной жизни. Да я! На меня фактически заорали. Ты просто не можешь ему отказать, да? Вот после этого я вскинула голову и посмотрела на лорда Мэроса. Под моим спокойным взглядом его ярость исчезла, словно смытая проливным дождем. И вот тогда я предельно честно ответила. Предложение действительно было несколько неожиданным, но свое согласие я дала осознанно и не жалею об этом. «Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство. Более обсуждать данную тему я не намерена». Шейдер несколько долгих мгновений смотрел на меня, затем развернулся и отошел к наковальне. В следующее мгновение стальная конструкция была расколота ударом его руки, и когда лорд, уже не сдерживая свою ярость, обернулся ко мне, я подумал, что защита, наложенная магистром, это очень и очень хорошо. Однако лорд мэрас свой всплеск эмоций подавил, Затем я услышал его глухое. Когда-то у меня была невеста. Я любил ее. Я так сильно ее любил, Дэя. Мы готовились к свадьбе в моем родовом умении. Собирались приглашенные гости, съезжали со всех концов темной империи. Семья Тьер прибыла одной из последних накануне свадьбы. Судорожный вздох. Как гостеприимный хозяин, я встретил гостей и представил их своей драгоценной невесте. Знаешь, что было дальше? «Нет», — тихо ответила я. Шейдер отвернулся от меня, подошел к столу, навалился на него и, упираясь руками, опустил голову. Все так же глухо продолжил. Лаллея улыбалась. У нее была тихая, красивая улыбка, завораживающая просто. И вот она стоит и улыбается. А в зал входит старый лортьер, его супруга, обе дочери и следом ублюдочный Риан. И улыбка моя Лалия меркнет, лицо бледнеет. И я увидел, как она пожирает глазами этого бессмертного. И понимаю, что проиграл. По спине лорда словно судорога прошла и рассказ продолжился. А он ее даже не заметил. Скользнул равнодушным взглядом и отошел к друзьям по университету. Не зная, что взбесило больше, тот факт, что она полюбила его, едва увидев, или то, что Тьер не оценил ту, что для меня затмевало солнце. Ночью, той же ночью, Лаллея вошла в его спальню. Я знал об этом, знал, и ничего не сделал, чтобы ее остановить. Это сделал Тьер, молча и непреклонно выставив мою рыдающую невесту из спальни. Знаешь, тогда я обрадовался, утешал ее, успокаивал. Я говорил, что простил ее, что люблю, что моей любви хватит на нас двоих. Я так надеялся, что помутнение пройдет. Не прошло. Лолия не слышала меня, она больше ничего не хотела слышать. Помолвка была расторгнута, свадьба отменена. Она уехала, я остался один под жалостливыми взглядами разъезжающихся гостей. Столько отчаяния в словах, а затем послышалась злость. ле вернулась в столицу, знаешь зачем? Мирос повернулся и теперь в упор смотрел на меня, чтобы бегать за ним, за блистательным Тьером, племянником самого императора. Она забыла все, гордость, честь, себя, и влилась в толпу почитательниц Тьера. Знаешь, сколько их было? Безнадежно влюбленных в этого ублюдка. Сотни. Знаешь, как он к ним относится? Лорду-ублюдку оказалось плевать. Они были готовы умирать за него, а он... Тьер просто не замечал. Мне почему-то крайне неприятно оказалось. Не вышеизложенное, а то, что Мэрос оскорблял магистра. Действительно неприятно, и я тихо попросила. Без оскорблений, пожалуйста. Лорд мэррос усмехнулся и продолжил. Она пришла ко мне ночью, бледная, исхудавшая и отчаявшаяся. А я любил ее и не смог отказать. Связующее проклятие казалось нам идеальным решением. Она получила быть ера, а я... Я был бы счастлив уже от того, что она больше не страдает. И знаешь, что самое обидное, Дэя? «Что?» — спросила я. Когда я все понял, было уже поздно. Шейдер вдруг рассмеялся. Она использовала меня. Просто использовала и сделала собственной марионеткой. Я потерял должность. Часть состояния. И самое страшное, я утратил себя. И вот она, насмешка бездны. Меня спас Тьер. Я пришел в себя в его доме, лежа в его постели и сжимая в руке кинжал. Я пришел убить его спящего, после того, как связующее проклятие безупречный Тьер сумел подавить, тоже не особо напрягаясь. Так вот, я пришел его убить, а он меня спас. «Да, Риан такой». Несмотря на внешнее показное безразличие к миру. «Вы должны быть ему благодарны», — сказала я. Лорд Мэра хмыкнул и искренне произнес. «Я его ненавижу!» Молча, но вопросительно посмотрела на Шейдера. На мой немой вопрос лорд Мэрос ответил. «Дело не в том, что я потерял Лея. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что Тьер оказал мне услугу. Но вот в моей жизни появилась ты, Дея, а мою любимую вновь отнимает Риантьер. Забавно. Прежняя Дея, узнав, что ее любят, наверное, была бы вне себя от счастья. Ведь я и надеяться не могла на чью-либо любовь. А сейчас... «Не буду отрицать. Вы мне очень нравились», — честно сообщила я лорду Шейдеру. «Действительно нравились. И как могло быть иначе? Вы сильный мужчина. Вы маг. Вы офицер ночной стражи». И вы защитник. Наверное, по этой причине мое сердце начинало биться быстрее, когда вы входили в зал таверны. Но сейчас я не испытываю к вам абсолютно ничего, лорд Мэрос. В чем-то этому поспособствовали ваши поступки, но в основном изменилась я сама. И как-то совершенно неожиданно я вдруг поняла, в чем изменилась. Поняла и откровенно призналась. Наверное, мне просто больше не нужен защитник, лорд Мэрос. У меня теперь нет этой потребности в сильном мужчине, который спасет меня от всех жизненных трудностей. Да и трудности мне понравились, точнее, то чувство победы, которое испытываешь, их преодолев. Так что не стоит винить лорда-директора, мои чувства к нему не имеют к вам никакого отношения. Лорд Шейдер стоял и потрясенно смотрел на меня. Смотрел долго, затем хрипло произнес. «Да, ты изменилась, маленькая Дэя». Но сильнее меня удивляет другое. Где восторженное обожание Тьера, где? И тут я не выдержала и прямо спросила. А вы вообще слышали меня? То, что слушали, я знаю, но слышали ли? К счастью, в этот миг вошел Юрао и подзащитный артефактор. Лже-кузнец вздрогнул, узрев свою расколовшуюся наковальню. С уважением посмотрел на несвоящего с меня горящего взгляда лорда Мэроса. После грустно произнес. «Жаль оставлять обжитое место!» «Жизнь дороже!» — напомнил Юрао и подмигнул мне. Стало ясно, что время сборов напарник использовал не зря. Это заметно подняло мне настроение. Но стоило взглянуть на бывшего кузнеца, и моя улыбка исчезла. «Будете скучать по этому городу?» — спросила я. «Радок стал мне домом!» — грустно отозвался артефактор. «Жаль! Действительно жаль его покидать!» ночные стражи молчали, причем оба, а поддержать лорда арсион Кера следовала ей поддержала. вы очень красивые вещи создаете даже этот браслет я подошла к стеллажу, указала на изделие. он из простого железа, но по красоте с ним не сравнятся даже ювелирные украшения правда. Я уверена, что человек способный создавать такую красоту, «Обязательно будет счастлив в любом месте, не только в Радеке». Тонкие губы артефактора дрогнули, промелькнула грустная улыбка, а затем лорд произнес, «Возможно, вы правы. В конце концов, не место красит мастера, а мастер — место». И вдруг сказал неожиданно уверенным голосом, «А что касается этих браслетов, знаете, красивые вещи должны носить красивые девушки». Он подошел к стеллажу, взял браслеты, причем оба, они оказались парными. И протянул мне со словами. «Я буду искренне благодарен, если вы примете их в подарок. В конце концов, я имею право преподнести вам дар, ведь, по сути, вы спасли мою жизнь». «Не я, лорд Мэросы!» — попыталась возразить я. «Вы!» — с нажимом произнес лорд Кер. «Возьмите, пожалуйста». Я испуганно посмотрела на Юрау, Дроу кивнул. «Бери, мол!» Я с благодарностью взяла и растерянно прошептала. «Спасибо!» Пальцы с трепетом касались браслетов, и я сказала правду. Большинство изделий из драгоценных металлов им уступали, и сильно. Что-то такое было в этих украшениях, что-то волшебное, и грубость материала только подчеркивала изысканность работы мастера. И вдруг я ощутила нечто странное, и кольцо на моей руке как-то странно потеплело. Я спустила перчатку, переместила ободок повыше. И мгновенно натянула ткань обратно, заметив неожиданно внимательный взгляд артефактора. Его взгляд изменился, он стал пристальным, изучающим. Словно лорд Нкер только сейчас увидел меня или разглядел во мне что-то, что бесконечно потрясло его. Что ж, я тоже внимательно посмотрел на этого кузнеца, уже без бороды, с седыми волосами, собранными в хвост, а не перехваченными широкой кожаной лентой, в костюме, который сразу выдавал в нем аристократа. Неожиданно Арсион Кер шагнул ко мне и произнес, «Еще кое-что мне весьма хотелось бы подарить вам, если позволите. В следующее мгновение на меня надели изумительной красоты медальон, причем медальон из безумно дорогого красного золота, да еще и с каплей внушительного бриллианта в оправе, имитирующий огонь. Я запротестовала сразу, но лорд Нкер, застегивающий замок, едва слышно прошептал, «Не отказывайте мне, пожалуйста». «Да и у вас он будет гораздо счастливее, чем в руках императорской семейки». «Он? Это кто?» — потрясенно спросила я. «Тот, кто к вашему артефакту привязан?» — едва слышно ответили мне. «Возможно, вы сумеете его спасти». Я так и застыла, и ступор мой продолжался, пока лорд Нкер не вышел из кузницы. Лорд Мэр последовал за ним, а вот Юрау стоял и тоже потрясенно смотрел на меня. Я же смотрела на него. Потом Дроу шепотом выдал. «Браслеты, артефакты! Их можно отдать вампиру, так кузнец сказал. А про медальон речи не было». И до меня дошло. «Ага, то есть историю про красивые девушки должны носить красивые вещи, придумал ты?» «Ну да», — не стал скрывать Юрау. «Надо было усыпить бдительность Шейдера, ведь артефакты такой силы можно только дарить, украсть или купить нельзя. Ну а теперь, как ты представляешь себе картину, «Артефактор дарит мне браслеты». «Никак», — вынуждена была признать я. то ты и оно, но...» Дроп подозрительно глаза сощурил, разглядывая то, что мне так неожиданно подарили. «Медальон этот! Покажи!» Я потянулась к кулону, приподняла его и... Едва подавила крик. То, что надевал на меня лорд Нкер, было с прозрачным, как слеза, камнем. А сейчас на мне красовался медальон с черным бриллиантом и... Подозрительно мне кое-что напоминал. Быстро стянула перчатку с левой руки и замерла. Кулон и кольцо были идентичны, словно из одного набора. «Мой тебе совет. Прячь и кулон и кольцо. Ото всех!» — мрачно посоветовал Юрау. «Кольцо обручальное от лорда-директора», — сообщила я. «Обручальное?» — вдруг хмыкнул. «От кольца фонит магии, причем древней. От кулона излучение такое же. И да». Я видел, что тебе надевали на шею, но тогда чуть-чуть ощущалась иллюзия. Сейчас медальон выглядит иначе, но это его истинный облик. Короче, прячь. Я решила последовать разумному совету и засунула медальон за воротник. Прохладный металл нагрелся моментально, и самое невероятное – ощущение цепочки, да и кулона не мешает? – спросил Юрау. «Наоборот, нравится!» – созналась я, натягивая обе перчатки. «Значит, дар от чистого сердца». С видом знатока сообщил Дроу. «Только знаешь, такое ощущение, что подарив тебе, он этот медальон спрятал». Я откровенно призналась. «У меня такое же ощущение». А потом мы опять побежали изо всех сил, намереваясь поспеть за лордом Шейдером и его подзащитным. Браслеты я надеть не рискнула, просто закрыла их в нагрудном кармане.